Глава 20 Джесси Карил снова меняла базу. Она никогда подолгу не торчала на одном месте. Подъехала на такси, а дальше пошла пешком. Она любила ходить. Когда тебя везут в такси, до некоторой степени утрачиваешь контроль над ситуацией, а это всегда было ей не по нутру. День выдался холоднее вчерашнего. Дождь пришел и ушел, но небо по-прежнему затягивали тучи и воздух казался промозглым, не сырым, а просто зябким. Рил порадовалась, что надела длинный плащ, и шляпу, и темные очки, несмотря на хмурый сумрак. По улице подъезжала машина, одна из последних моделей темно-зеленых кабриолетов «Ягуар». За рулем мужчина лет под пятьдесят, коротко подстриженный и щеголяющий, сидеющий испаньолкой. Джером Кесседи справился с алкогольной зависимостью и прочими проблемами, чтобы стать миллионером, добившись всего собственными силами. На примере личного триумфа этого человека можно поучиться многому, но куда больше Рио интересовала особа, сидевшая рядом с Кэссиди. 14 лет от роду, мелковата для своего возраста, волосы всклокочены. Когда машина остановилась и девочка вышла, Рил увидела, что на ней драные джинсы, дешевые кроссовки и свитерок. На одном плече она несла большой рюкзак, с виду весивший не меньше хозяйки. Внешне Джули Гетти – типичный городской подросток, направляющийся в школу. Мужчина с девочкой обменялись парой слов, и Егор уехал. Рил знала, что Джером Кэссади любит Джули Гетти как родную дочь, Хотя познакомились они совсем недавно. Тут же, забыв о Кэссиди, Рил сосредоточилась на Джули. Первым делом она внимательно оглядела окрестности. Вряд ли они продумали ситуацию настолько далеко вперед, но поди угадай. Никакой слежки за Джули не наблюдалось, хотя, если бы наружка была, Рил ее непременно засекла бы. Достав из кармана телефон, она сделала несколько снимков Джули и школы, в которую направлялась девочка. Занятия заканчиваются в 3.15. Арил знала, что домой Джули поедет не в Ягуаре, а сядет на автобус. Арил вернется в 3.10. Проводив взглядом Джули скрывшуюся в дверях школьного здания, она повернулась и зашагала по улице. Порой убийцы возвращаются на место преступления. Сегодня утром этот пункт стоял в ее повестке дня следующим. Интересовало Джессику не само место преступления, а лицо которая там непременно окажется. Прибыв к месту назначения, Рил увидела, что ограждение отодвинули, оставив в недосягаемости лишь два здания. Зайдя в магазин, она купила кофе и газету и снова вышла. И села на скамейку в ожидании, читая газету и потягивая кофе. Минул час, прежде чем появилась та женщина. Рил давным-давно покончила и с кофе, и с газетой, и теперь просто сидела праздно глазея по сторонам. Вернее, так это выглядело со стороны. На появление женщины на точке она никак явственно не отреагировала. Николь Венс переговорила с одним из своих агентов и подписала какой-то документ. Отойдя назад, долго вглядывалась в здание, выстрел из которого убил Дага Джейкобса. Потом посмотрела на здание, где оборвалась его жизнь. Рил знала, что Венс очень хороша в своем деле что она, вероятно, собрала все улики, какие только остались на обеих точках, что изучает их, а после возьмется искать убийцу, которого она не найдет. Не потому, что это ей не по зубам, а потому, что подобные преступления органы никогда не раскрывают. Рил знала, что либо преследователи доберутся до нее первыми задолго до того, как органы начнут догадываться о ее существовании, Либо она доделает свое дело и исчезнет навеки. Рил почти ничего не боялась. Ни полиции, ни ФБР, ни специального агента Венс. Однако своего бывшего работодателя она боялась. Боялась Уилла Робби. Но больше всего боялась потерпеть крах в единственной миссии, способной, пожалуй, показать ее истинное лицо. Притворившись, что звонит по телефону, она несколько раз сфотографировала Венс. Ей известно место жительства агента, кондоминиум в Александрии, уже давненько. Ни разу не была замужем, даже близко не подходила. Очевидно, ее идеальная родственная душа, ее же собственная карьера. Но Роби ей нравится, это видно невооруженным глазом. Это может помочь Рилл и повредить Роби. Она тщательно продумала ситуацию. Робби получила жоги. Это означает оказание медицинской помощи в учреждении агентства. А раз Джим Гелдер погиб, Робби почти наверняка призовут к единственному, кто стоял выше Гелдера Эвану Такеру. Доехав на такси до автопроката, Рил взяла автомобиль, села в него и влилась в поток уличного движения, мысленно комбинируя возможности юной девицы и агента ФБР. В том, что замыслил Рил, не было и намека на справедливость, но когда вариантов раз-два и обчелся, приходится довольствоваться имеющимся. Приехав в Вирджинию, она остановилась перед впечатляющим относительно новым зданием. Окружной суд США. «Здесь должно вершиться правосудие, здесь должны исправлять неправые деяния, виновных наказывать, невиновных оправдывать». Рил не ведала, продолжают ли суды творить подобное до сих пор, она не юрист, и хитроумные манипуляции адвокатов и судей были для нее непостижимы. Зато она понимала одно – любой выбор влечет последствия. И выбор был сделан кем-то в этом здании». И стать последствием этого выбора довелось ей. Рил прождала еще час в автомобиле с работающим двигателем, стоя у бордюра. Припарковаться здесь практически невозможно. Ей повезло отхватить этот пятачок и отказаться от него. Она не желала. Тучи все продолжали громоздиться, сгущаясь. На ветровое стекло шлепнулось несколько капель. Рил их даже не заметила. Ее внимание было приковано к ступеням суда. Наконец двери распахнулись, и на улицу вышли четыре человека. Рил интересовал лишь один из четверых. Старше остальных должен бы соображать, что к чему. Но, видно, мудрость с возрастом не приходит. По крайней мере, в его случае. Седовласый, высокий и подтянутый, с маленькими глазками на загорелом лице, сказал что-то одному из остальных, и все засмеялись. У основания лестницы они разошлись в разные стороны. Седовласый свернул налево, Остальные направо. Дождь пошел сильнее, и он открыл зонт. Сэмуэль Кент, близкий зовут его Сэмом, федеральный судья с большим стажем, женат на женщине при деньгах. Ее трастовый фонд питает шикарный образ жизни с апартаментами в Нью-Йорке, исторически значимым городским особняком XVIII века в старом городе Александрии и конным заводом в Мидлберге. Год назад председатель Верховного Суда США назначил Сэма Кента в СНИР, что означает «Суд по делам о надзоре за иностранными разведками», самый негласный из всех федеральных органов правосудия, действующий под покровом абсолютной секретности. Президенту он не подчиняется, как и Конгрессу, никогда не публикует свои заключения и фактически никому не подотчетен. Его единственное предназначение – выдавать ордера на слежку за иностранными агентами, действующими в США, или отказывать в них. В СНИР всего 11 судей, и самолюбию Сэма Кента весьма льстит быть одним из них. Он ни разу не отказал в выдаче ордера. Рилл наблюдала, как Кент шагает по улице. Она знала, что его кабриолет Мазерати стоит в охраняемой зоне гаража суда. Значит, Кент никуда не едет. От его прежнего федерального суда в старом городе, теперь переквалифицированно в суд по делам о банкротстве, до городского особняка судьи был рукой подать. Но идти пешком от этого далековато. В этом районе есть две станции метро. Однако Рил как-то не верилось, что Кент способен воспользоваться общественным транспортом. Он не из тех, кто водит компанию с простыми людьми. В это время суток вполне логично предположить, что он направляется перекусить в один из окрестных ресторанов. Выехав на дорогу, Арилл последовала за судьей на приличном расстоянии. В голове у нее имелся собственный список, два пункта вычеркнуты. Судья Кент значился в списке третьим. Сектор спецслужб она закрыла. Настала пора переключиться на судебный корпус. Со стороны Кента сущая глупость ходить в одиночку, пусть даже при свете дня, — подумала она. После смерти Гелдера и Джейкобса мог бы сообразить. Если знает, должен догадаться, что он тоже в списке. А если не знает, значит, он далеко не такой серьезный противник, как она думала. А я знаю, что это не так. Что-то тут не то. Ее взгляд метнулся к зеркалу заднего вида. И только тут Джесси Карилл поняла, что совершила промах, который обойдется ей очень дорого.